Для того и нужна голова на плечах, чтобы с умом выбирать исполнителей и экономить время и деньги. С Макаром он не просчитался. Возникла проблема, Самсонова задержали менты, он перевел сумму, пусть и не маленькую, зато проблема быстро разрешилась. Уже через два часа киллер доложил, что вырвал Самсонова из рук полицейских. Правда, гаденышу удалось уйти по реке, но киллер продолжает преследование. Радоваться или нет такому сообщению? Попахивает разводкой для лохов. А вдруг менты придуманы и его тупо развели на деньги? На этот случай Баринов подстраховался, потребовал доказательства и получил видео с перевернутым в реке джипом, сбитым лодкой полицейским и уплывающим в той же лодке беглецом. Чертовски везет Игорьку, но это не может длиться вечно. Рано или поздно заветная формула «проблема, деньги, решение» непременно сработает.